триста д ц а т ь Матерь огней Йоги. В связи со сроками и внутренней подготовкой идет интенсивно, и знаки даются, каждый имеет значение, важно не упустить. Роздух ускорен. По подробности жизни и реакции на них можно наблюдать этот процесс. Внешнее утрачивает свою власть, оно может уже регулироваться в о л е й р а с т у щ е й з а к а л я е м о й на ярых и непрерывных противодействиях. Мы следим, и мы близки. Реальность тонкого мира и нашей незримой близости будет становиться все ярче и ярче. Небеда, что темно и кругом никого, но пространство звучит свои ноты, и невидимое окружение, устанавливаемое по созвучию, сопутствует идущим по узкой тропе, ведущей в жизнь. Не изменяем Владыка в своем отношении к тем, кого он отметил печатью своей, и наши чувства все те же. Лишь бы не позволять очевидности плотной затемнять знание духа. Можно порадоваться духом вопреки всему, что видят г л а з и слышат ухо земное.